«Знаешь, — сказал дидактилос почти небрежно, — говорят, у слепых людей, подобных мне, очень хорошо развиты другие чувства. Только это неправда. Таким образом эти сволочи хотят искупить свою вину. Подобные сплетни избавляют их от обязанности испытывать к нам жалость. Но когда ты не можешь видеть, ты начинаешь учиться слышать, прислушиваешься, как люди дышат, какие звуки производит их одежда, появился бедно с очередным свитком. «Не нужно было так», — голосом полным страданий произнес Бруто. «Все это продолжить он не смог». «Об уверенности я знаю все», — произнес Дидактилос. «И в голосе его не было прежней легкости и раздражительности». «Я прекрасно помню, как отправился в Омнию, когда еще не был слепым. Это было до того, как вы закрыли границы и запретили людям путешествовать. И в этой вашей цитадели я лично видел, как толпа забила камнями человека в яме. Ты когда-нибудь наблюдал подобное?» «Это обязательное действие», — пробормотал Бруто чтобы душа очистилась от греха, и о душе я ничего не знаю. На эту тему я стараюсь не философствовать», — прервал его дидактилос. «Могу сказать только, что зрелище было ужасным. Состояние тела не... Нет, я говорю не о том бедняге, что сидел в яме», — снова перебил его философ, «а о людях, бросавших камни. Они были полностью уверены». Уверены в том, что в яме сидят не они. Это было написано на их лицах, и они были этому так рады, что бросали камни изо всех сил. Бедн стоял рядом и явно испытывал легкую нерешительность. — Я достала религии Абраксаса, — сказал он. — а уголек Абраксас, — дидактилос явно повеселел. Молния поражала его уже раз пятнадцать, а он все не сдается. Если хочешь, можешь взять этот труд, почитаешь ночью. Но никаких пометок на полях, разве что очень интересное встретишь. — Вот оно, — воскликнул он, прощайся с этим идиотом и пошли быстрей. Бруто развернул список. Даже картинок не было. Сплошные неразборчивые буквы, строка за строкой. «Он исследовал этот вопрос долгие годы», — промолвил Дидактилос. «Ходил в пустыню разговаривать с мелкими башками. Разговаривал с некоторыми нашими богами. Храбрец! Утверждают, что боги любят, когда поблизости ошивается какой-нибудь атеист. Есть на ком сорвать злость». Бруто развернул свиток дальше. Пять минут назад он был готов признаться в том, что не умеет читать. Сейчас это признание не вытянули бы из него даже лучшие инквизиторы. Он старался держать свиток так, чтобы сложилось впечатление, будто чтение — это его конек. «А где он сейчас?» — спросил он. «Поговаривают, год или два назад кто-то видел рядом с его домом пару дымящихся сандалей», — пожал плечами Дидактилос. — Наверное, чересчур перегнул палку. — Думаю, — осторожно промолвил брута мне пора уходить. Прошу прощения, что отнял у тебя столько времени. — Не забудь принести свиток обратно, когда закончишь с ним работать, — напомнил Дидактилос. — А вомнии люди всегда так читают, — поинтересовался Бедн. — Как? — Вверх ногами. Бруто схватил черепашку. Свирепо взглянул на бедный и как можно величественнее покинул библиотеку. — Хм! — буркнул Дидактилос и забарабанил пальцами по столу. — Это его я видел вчера в таверне, — сказал бедный. — Уверен в этом, учитель. — Но мне они живут во дворце. — Ты прав, учитель. — А таверна находится снаружи. — Да. — Стало быть, по-твоему... Он взял и перелетел через стену? Я абсолютно уверен, что это был он, учитель. Тогда, может, он приехал позже и еще не успел попасть во дворец? — Это единственное объяснение, учитель. Хранителей лабиринта подкупить невозможно. Дидактила стреснул бедно лампой по затылку. — Глупец! Я уже предупреждал тебя о вреде подобных заявлений. Я хотел сказать, что их очень нелегко подкупить, о, учитель. Всего золота омнии здесь будет явно недостаточно. Вот это больше похоже на правду. Как ты думаешь, учитель, это черепашка действительно бог? Если это так, омнии грозят большие беды. «Бог у них достаточно сволочной тип. Ты когда-нибудь читал старика Абраксаса?» «Нет, учитель. Очень хорошо разбирался в богах. Настоящий специалист. Правда, от него всегда воняло паленой шерстью. Вот она, врожденная стойкость».